Глава пятидесятая. Я абсолютно выбита из колеи. Постоянно прокручиваю в голове разговор с Настей. Перед глазами ее лицо, торжествующий взгляд и слова, которые она говорила мне после того, как призналась в беременности. «Малышка, ты думаешь, у вас с Женей все серьезно? Ну я же знаю, как все это началось. Не спрашивай, откуда. Все равно же не поверишь, что Женя мне все рассказал. А мы с ним общаемся, и гораздо чаще, чем ты думаешь. Настя, мне это не интересно Я резко оборвала ее тогда, вставая с места, давая понять, что слушать ее не собираюсь. интересно все, что вы хотите мне сказать». «Очень жаль. Потом будет больно. Знаешь, когда розовые очки бьются, иногда даже стеклами внутрь». Я хотела ей сказать, что никаких розовых очков у меня нет, но промолчала, посчитав ниже своего достоинства вступать в дальнейший диалог. Развернула, чтобы уйти, сняла с вешалки тренч. «Детка, ты же понимаешь, ты дочь акдамова Женя, когда это узнал, он просто был в шоке». «Такая возможность поквитаться с твоим папашей!» Надевала плащ, сама удивляясь тому олимпийскому спокойствию, которое демонстрировала внешне, несмотря на дикий ураган в душе. «Все-таки этой гаде не удалось меня задеть, зацепить, удалось впрыснуть яд в мои вены!» «Ты не представляешь, как он обрадовался, в какой эйфории был! Знаешь, что он сделал сразу, как только узнал? Мне позвонил, рассказал все! Вот так! Если не веришь, Настя, я не то чтобы не верю, мне пофигу!» «На вас, на ваш рассказ, на всю ту чушь, которая сейчас вылетает из-за вашего поганого рта. Вы просто, видимо, не отдаёте сейчас отчёта, с кем вы говорите». «А ты, мажорка, наглая». «Стерва малолетняя. Сумочка у неё Биркин. Специально таскаешь, чтобы показать превосходство, да?» Она встала, подошла ко мне ближе. «Она просто удобная, рекомендую. Кстати, не новую можно купить даже за семьсот тысяч». «Сука ты, есть мина». а притворяешься такой милой девочкой для таких как ты и твой папаша люди мусор считаете себя хозяевами жизни да а мы ваша обслуга так вы нас называете вот только на этот раз просчитались обломились это мы с же не вас сделали мы вас поимели поняла я же прекрасно знаю как вы познакомились как тебя как котенка из машины выкинули пьяную не пьяную неважно не в аддеквате точно свидетелей до хрена. что тебе же не говорил что он тебя не узнал «Да неужели?» Настя так громко смеялась, что посетители кафе стали оборачиваться. «Конечно, Руденский тебя узнал. Он ведь всю семью Агдамова вдоль и поперек изучил. Ждал момент, когда можно будет отомстить. Знаешь, как говорят, месть — это блюдо, которое подают холодным». Женя тогда понял, как сможет поквитаться и сделала это. «А ты, дурочка, что думала эта любовь с первого взгляда?» Мне мучительно хотелось дать ей в морду, стереть ухмылку с наглого холёного лица. В последний момент вспомнила, что она, возможно, реально беременна. «Слушай, ты, принцесса Жасмин, женя не думает со мной разводиться. Особенно сейчас, когда я жду его ребёнка. А если ты твой отец посмеете мне навредить, я такой шум подниму. Мало не покажется. За меня тоже есть кому заступиться». Не знаю, зачем я стояла и слушала этот поток дерьма, льющийся из её красиво сделанных губ. Хотела что-то ответить, но сама себя снова затормозила. Просто повязала палантин, взяла сумку и вышла. На улице вдохнула полную грудь воздуха, уже по-осеннему прохладного. Села в машину, попросила водителя отвезти меня домой на Патриаршее. Дорога заняла минут двадцать, я держалась. Разревелась только, когда домой зашла. Подумала, что надо было ехать к Еве, к единственной, с кем я могла обсудить, поделиться. Но нет. Сначала мне нужно было все рассказать Жене. Не то, чтобы я поверила этой Насте. Я не хотела верить и не хочу. И то, что рассказал Женя, меня убедило. Замороженный биоматериал, рассказ о первичном бесплодии, которое якобы ставили Насте. Я верю, что Руденский не прикасался к Насте. Верю, что у них ничего не было и нет. И верю, что он не знал, что я папина дочка. Когда... Ну, в общем, тогда. Но все равно больно. «Если... если она беременна на самом деле, то этот малыш, ребенок, он ведь ни в чем не виноват? И как быть? Смириться с тем, что у Жени будет первенец не от меня? Как вообще относиться к тому, что у моего мужа есть малыш на стороне?» Голову разрывает от этих вопросов. Сутки я сама не своя. Женя просит меня пока ничего не говорить отцу и Еве. «Малыш, я сам сначала все выясню, пойму, что ей надо». «Тебя ей надо». Она сказала, что не хочет разводиться. Сказала очень уверенно. «Ясь, я это понимаю». Но мне не важно, чего хочет она. Главное, чего хотим мы, ты и я. Мы хотим пожениться. В мои планы не входит быть двоеженцем. А если она на самом деле поднимет шум? Представляешь, что обо мне будут говорить? Она ведь... Она ведь откуда-то раскопала всю нашу историю. Жень! Малыш, расслабься. Я во всем разберусь. Больше она к тебе точно не подойдет. А ты... Что я? Ты подойдешь? Женя подходит вплотную. Не касается, просто смотрит в глаза. «Я люблю тебя, девочка, и сделаю все, чтобы эта история тебе не коснулась». «Она уже коснулась, Жень. Мне уже плохо, уже тяжело. Я я уже не знаю, что будет дальше». «Ты хочешь быть со мной? Хочешь быть моей? Или передумала?» «Ты с ума сошел?» Сама обнимаю его, понимаю, что Женя сейчас тоже непросто. Я верю, что он на самом деле не подозревал о том, что его жена настолько коварна. Возможно, не будь я дочек Дамова, она просто дала бы же не развод, стрясла денег прилично и успокоилась. Но в нашей ситуации ей, конечно, хочется не просто денег поиметь, а еще и моральное удовольствие получить. Как же? Теперь дочек Дамова от нее зависит. Она надеется таким образом и моему отцу доставить неприятности, как будто реально не понимает, с кем связалась. Ночью мы с Женей любим друг друга как-то особенно нежно, и меня впервые серьезно посещает мысль о том, что я хочу родить от него ребенка. Нет, я уже думала об этом, но как-то так, в перспективе, когда-нибудь, в будущем. А вот сейчас… Понимаю, что не ко времени. Надо разобраться с нашими траблами, но я готова бороться за своего мужчину, готова сделать все, чтобы мы были вместе, и нам никто не мешал. Я знаю, что если я подключу отца, то он сделает все, чтобы устранить Настю. Он не бандит, никакого отношения к криминалу не имеет, но рычаги давления у него есть. Просто я ведь понимаю, что Настя ждет малыша. И даже несмотря на то, что она обманом забеременела, она все-таки будущая мать. Я не хочу никакого жесткого сценария разборок. Понимаю, что потом всю жизнь буду вспоминать, корить себя. Пусть эта стерва живет и здравствует. Женя добьется развода, а если Настя начнет реально устраивать какую-то шумиху, мы это переживем. Утром, собираясь на учебу, я так и говорю, Женя. Говорю, что люблю и что мы справимся. Малыш, я подумал что не лишний сейчас будет усилить твою охрану, так что не бойся, если увидишь рядом моих парней из службы безопасности, хорошо? Да, конечно. Мне приятно, что ты обо мне заботишься. После лекции собираюсь на обед, когда мне приходит сообщение. Мама, мне стыдно. Я совсем не хочу ее видеть. Но делать нечего. Она пишет, что в столице проездом и очень хочет меня увидеть. Ладно, что поделать. Надо выполнить дочерний долг. Только вот стоит ли мне рассказывать ей о том, что происходит в моей жизни?